Около трех ночи мы заехали на стоянку одной из забегаловки в Северном Вегасе. Я искал экземпляр LA Times, новости из внешнего мира, но беглого взгляда на поставку для газет оказалось достаточно, чтобы я отказался от своего намерения. В Северном Вегасе Times не был нужен. Отсутствие новостей – самые хорошие новости. «Нахуй газеты!» – сказал мой адвокат. Вот от кофе я бы сейчас не отказался. Я согласился, но невзначай свистнул экземпляр «Сан-Вегаса». Вчерашний выпуск, но мне было наплевать. Мысль о том, чтобы войти в кафе без газеты в руках, заставляла меня нервничать. К тому же там всегда был спортивный раздел. Можно сосредоточиться на результатах бейсбольных матчей и околофутбольных слухах. «Барт Стар» избит хулиганами в таверне «Чикаго». Негодяи скрылись, ведется следствие. Немет покинул джетс, чтобы стать губернатором Алабамы. И, наконец, спекулятивный кусок на странице 46 о горячей сенсации по имени Гаррисон Файя из Грэмблинга. Бежит стометровку ровно за 9 секунд, вес 344 фунта и продолжает расти. «Этот парень Файе безусловно, многообещающий», — говорит тренер. «Вчера после тренировки он голыми руками разломал автобус дальнего следования, а прошлой ночью нанес серьезные повреждения вагону в метро. Он — просто находка для цветного телевидения. Я не из тех, кто носится с любимчиками, но дела обстоят так, что мы дадим ему зеленый свет». «Разумеется, на телевидении всегда дают зеленый свет типам, которые за 9 секунд превращают людей в студенистое желе. Но, видимо, они подальше держались от кофейни «Северная звезда». Мы получили это место в свое полное распоряжение. Безусловная удача, потому что мы съели по пути сюда еще по две пилюли мискалина, и эффект начал показывать зубы. Мой адвокат больше не блевал, его даже не подташнивало. Он заказал кофе с опломбом человека, давно уже привыкшего к быстрому обслуживанию. Официантка выглядела, как постаревшая шлюха, наконец-то нашедшая свое место в жизни. Она определенно здесь правила бал и посмотрела на нас с явным неодобрением, как только мы вальяжно расположились на высоких табуретах у стойки. Мне же это было по барабану. Кофейня «Северная звезда» казалась вполне безопасной гаванью для нашей бури. «Есть вещи...» которые при такой работе схватываешь на лету и жопой чувствуешь, будет перебор. Детали не имеют значения. Ты только знаешь наверняка, что твой мозг начинает распирать от брутальных вибраций. Не успел ты подойти к входной двери. Должно произойти нечто дикое и злое, и оно, судя по всему, захватит и тебя. Впрочем, в атмосфере Северной Звезды не было ничего, что заставляло быть на настороже. Официантка пассивно-враждебна, но я уже к этому приспособился. Большая тёлка. Не толстая, но большая. Куда ни глянь, длинные мускулистые руки и мясистый подбородок. Захватанная карикатура Джейн Рассел. Крупная голова с копной тёмных волос. Лицо разрезано ярко-красной губной помадой. Груди 48 в обхвате. Наверное, впечатляли 20 лет назад, когда она могла быть мамочкой у филиала «Ангела Фада» в Берду. А сейчас она вкалывала в поте лица в огромном розовом упругом лифчике, торчащем из белого халата, от которого несло потом. Возможно, она была за кем-то замужем, но даже распространяться на эту тему не хотелось. Этим вечером мне нужно было от нее только одно – чашку кофе и гамбургер с маринадом и луком за 29 центов. Никаких приставаний, никакого разговора. Просто отдохнуть и сделать стратегическую перегруппировку. Я даже не был голоден. У моего адвоката не было ни газеты, ни чего-нибудь еще, что могло бы отвлечь его внимание. Поэтому с недаемой скукой он сосредоточился на официанке. Она, как робот, приняла наши заказы. Как вдруг адвокат насквозь пробил корку ее безразличия требованием принести два стакана ледяной воды со льдом. Он залпом выхлебал свой и спросил еще один. Я заметил, что официантка напряглась. «Нахуй!» – подумал я и углубился в раздел комиксов. Через 10 минут она принесла гамбургеры, и я увидел, как мой адвокат протянул ей салфетку, на которой было что-то написано. Он сделал это небрежно, с отсутствующим выражением лица, но я понял, улавливая вибрации, что мир в этом месте будет скоро нарушен. «Что там было?» – спросил я. Он отмахнулся, таинственно улыбаясь официантке, стоявшей к нам спиной в десяти шагах, в самом конце стойки и размышлявшей над содержанием салфетки. Наконец она повернулась, сверкая глазами, решительно шагнула вперед и бросила салфетку моему адвокату. «Что это?» – заверещала она. «Салфетка!» – сказал мой адвокат. Наступил момент омерзительной тишины, а затем ее прорвало. «Не вешай мне лапшу на уши! Я знаю, что она означает! Жирный ублюдок, сутенёр вонючий твою мать!» Мой адвокат поднял салфетку, ознакомился с тем, что он написал, и бросил ее на прилавок. «Это кличка, принадлежавшая мне лошади», — сказал он тихо. «Что, тебе не нравится?» «Сукин сын!» — раздалось в ответ. «Я много всякого дерьма выдашу здесь, но не потерплю, черт подери, выхода какого то сутенёра дрочилы!» «Господи!» — недоумевал я. Что случилось? Я внимательно наблюдал за руками официантки, надеясь, что она не схватит ничего острого или тяжелого. Взял салфетку и прочитал то, что на ней большими красными печатными буквами нацарапал этот козел. «Красивая жопа!» — вопросительный знак был подчеркнут. А она завизжала снова. «Оплатите свой счет и убирайтесь вон ко всем чертям!» «Хотите, чтобы я полицию вызвала?» Я достал бумажник, но мой адвокат уже поднялся, не глядя на нее, полез за майку, а не в карман, и вдруг вытащил гербер мини-магнум, ужасное серебристое лезвие, назначение которого официантка, похоже, мгновенно осознала. Она замерла. Ее безумно расширенные зрачки впились в нож. А мой адвокат, не сводя с нее глаз, сделал шесть шагов к проходу. Снял телефонную трубку, отрезал ее, бросил телефон рядом со своим табуретом и сел. Официантка не шевелилась. Я одурил от шока, не представляя, надо ли бежать или смеяться. «Сколько стоит тот лимонный пирог?» – спросил адвокат голосом обычного клиента. только что влетевшего в этот клоповник и обсуждающего с официанткой заказ. 35 центов!» – прошептала женщина, прерывисто дыша. Ее глаза буквально лопались от страха. А мозг, судя по всему, функционировал на каком-то основном механическом уровне инстинкта выживания. Мой адвокат засмеялся. «Я имею в виду весь пирог!» Она заплакала, простонав что-то невнятное. Адвокат положил купюру на прилавок. «Будем считать, что это пять долларов», — сказал он. «Окей?» Она кивнула, все еще в столбнике, взирая, как адвокат по-хозяйски заходит за прилавок и вытаскивает пирог из застекленной витрины. Я приготовился сваливать. Официантка явно пребывала в шоке. Вид ножа, очевидно, реанимировал дурные воспоминания, а затуманенный взгляд говорил, что ее глотка была уже однажды порезана. Она продолжала неподвижно стоять, словно разбитая параличом, когда мы вышли.